Глава 37. Повествующая о встрече Сунцзяна с волшебным скороходом и о том, как Ли Куй, черный вихрь, сражался в воде с белой лентой. Как уже говорилось, Сунцзян расстался с надзирателем и прошел в приемную. Здесь он увидел начальника тюрьмы, который сидел на скамейке у самого входа в приемную и громко кричал. — Кто здесь новый, ссыльный? — А вот он, — сказал стражник, указывая на Сунцзян. — Эй, ты разбойник, карлик черномазый, — стал ругаться начальник. — На кого же ты рассчитываешь, что не присылаешь мне положенных по обычаю денег? — Ведь знаки внимания оказывается по доброй воле, — отвечал Сунзян. — А вы хотите силой заставить людей присылать вам деньги. Это нехорошо. присутствующих при этом разговоре от страха даже пот прошиб. А начальник тюрьмы пришел в ярость и заорал. — Ах ты, гнусная тварь! Как же смеешь ты так разговаривать со мной, да еще обвинять меня в невежливости? Эй, стражники, всыпать ему сотню палок! А надо вам сказать, что низшие служащие лагеря хорошо относились к сунцзянам. Как только они услышали приказание начальника, то сразу же все исчезли, словно их ветром сдуло и в помещении остались только начальник тюрьмы и Сунцзян. Увидев, что все ушли, начальник разозлился еще больше и, схватив дубинку, бросился на Сунцзян. «Господин начальник, вы хотите меня бить? Но какое же преступление я совершил?» — спросил тогда Сунцзян. «Ты сосланный преступник и находишься в моих руках!» — закричал тот. — Если ты даже кашлянешь в моем присутствии, то и это уже преступление. — Но если бы вы даже сочли меня в чем-либо виновным, — отвечал Суньцзян, — то вряд ли и тогда я заслужил бы смертную казнь. — Это ты думаешь, что не заслужил смерти? — продолжал кричать начальник тюрьмы. — А мне ничего не стоит покончить с тобой. Все равно, что муху придавить. — И я должен умереть только потому, что не послал вам положенных по обычаю денег? — с усмешкой спросил Сун Зян. — А как бы вы поступили с тем, кто ведет знакомство с У Юном из стана Лян Шаньбо? При этих словах начальник тюрьмы так растерялся, что даже выронил палку и быстро спросил. — Что ты сказал? — да это я сам с собою говорю о друзьях военного советника у юна отвечал сунзян а в чем дело тогда начальник поспешно оттащил сунзя в сторону и спросил кто же вы такой в действительности и откуда вы узнали то о чем говорите я сунзян из уезда юнчень провинции шань дун произнесун услышав это начальник тюрьмы окончательно растерялся и почтительно кланяясь сунзяну забормотал так это вы благодатный дождь сунгун мин да но не будем об этом говорить сказал сунзян почтенный брат мой продолжал начальник тюрьмы здесь нам неудобно разговаривать я даже не могу приветствовать вас полагающимися поклонами. Прошу вас, уважаемый брат мой, пойти со мной в город, там мы и побеседуем». «Хорошо», — согласился Суньцзян. «Прошу вас обождать меня немного, господин начальник. Я запру комнату и тотчас же вернусь». Суньцзян пошел к себе и, взяв письмо у Юна и деньги, закрыл помещение, приказав стражнику охранять его. Затем они вместе с начальником тюрьмы вышли из лагеря и направились в город Цзянчжоу. На одной из тихих улиц они нашли кабачок и, поднявшись на верхний этаж, уселись. Тогда начальник тюрьмы спросил, «А где же вы встречались с Уюном, уважаемый брат мой?» В ответ на это сунзян вынул из за пазухи письмо и передал его своему собеседнику тот разорвал конверт прочитал письмо и спрятал его в рукав после этого он встал и до земли поклонился сунзян сунзян не замедлил ответить на этот поклон и сказал не сердитесь на меня за то что я позволил себе непочтительно разговаривать с вами. — Я ведь ничего не знал, кроме того, что в лагерь прислан какой-то человек по фамилии Сун, — сказал на это начальник тюрьмы. А тут уж так установлено, что каждый, вновь прибывший ссыльный, присылает мне пять лян серебра. Вот я и ждал, что вы поступите так же. Однако со дня вашего приезда прошло уже более десяти дней, а денег я так и не дождался. Пользуясь тем, что у меня сегодня свободный день, я решил сам пойти за деньгами. Разумеется, я никак не ожидал, что это окажетесь вы, почтенный брат мой. Извините меня за мою невежливость. Надзиратель часто напоминал мне о вас, — сказал на это Сунцзян. Но мне самому хотелось познакомиться с вами. К сожалению, я не знал, где вы живете и не мог прийти к вам. Мне не оставалось ничего другого, как ждать вашего прихода. Поэтому я и задержал отправку вам денег. Не подумайте, что я сделал это из жадности, жалея какие-то пять лян серебра. Я просто ждал, что вы, уважаемый брат, обязательно придете сами. И вот сегодня я счастлив. Мы встретились с вами. Желание всей моей жизни наконец-то исполнилось. Но вы спросите, с кем же это беседовал Сунь А это был тот самый начальник двух тюрем в Цянцжоу по имени Дай Цзун, о котором У Юн говорил Сунь Надо сказать, что в эпоху Сунской династии все начальники тюрем В районе Нанкина назывались Дзянджан, а в провинции Хунань – Юаньджан. Дзянджан, Юаньджан – здесь иносказательно отец-батюшка. А про этого начальника тюрьмы следует еще сказать, что он владел поразительным искусством, заимствованным от даосских монахов. Искусство его состояло в том, что когда он отправлялся куда-нибудь со срочным поручением, чтобы доставить военные или другие важные сведения, он подвязывал к ногам две бумажных полоски с изображением богов. И они обретали волшебную скорость. Он мог пройти пятьсот ли в один день. Если же он подвязывал к ногам четыре таких полоски, то проходил и 800 лив в день. За это его прозвали волшебный скороход. После задушевной беседы Дай Цзун и Сун Цзян очень понравились друг другу. Продолжая сидеть в занятой ими комнатки они подозвали слугу и заказали вина, закусок и фруктов. Все это было подано, и они долго сидели в кабачке, распивая вино. Сунцзян рассказывал о том, каких удальцов он встречал по дороге, и какие происшествия с ним приключались. Дай Цзун, в свою очередь, высказал все, что у него было на душе, и рассказал о том, как он познакомился с Уюном. Вдруг в самый разгар беседы внизу поднялся какой-то скандал. В комнату вбежал слуга и, обращаясь к Дай Цзуну, взмолился. Этого человека можете унять только вы, господин начальник. Я вынужден побеспокоить вас и просить спуститься вниз. Надо как-нибудь успокоить его. — Да кто это там такой шум поднял? — спросил Дай Цзун. — Все тот же Ли, по прозвищу Те Железный Бык. — Он ведь всегда ходит с вами, господин начальник, — отвечал слуга сейчас он требует чтобы хозяин дал ему денег взаймы опять этот парень бесчинствует рассмеялся дайзум а я думал кто же ты так разошелся вы посидите здесь немного сказал он обращаясь к с сундзяну а я пойду приведу этого молодца сюда дайзум встал и сошел вниз через некоторое время он возвратился ведя за собой огромного нескладного чернамазовал детину. Сунь Цзян был поражен его наружностью и обращаясь к Дай Цуну спросил: "Кто он этот молодец?" "Это мой постоянный спутник, один из стражников нашей тюрьмы", отвечал тот. "Зовут его Ли Куй. Сам он из деревни Байджанцунь, уезда Ишуй, округа Ицжоу. У него странное имя Ли Куй, вихрь". Но в деревне его все звали Ли теню Ли Железный Бык. Случилось так, что он убил человека и бежал. Хотя впоследствии и было объявлено о помиловании преступников, но он не поехал на родину, а перебрался на жительство Бзянчжоу. В пьяном виде он страшно свиреп, поэтому все боятся его. Он может орудовать сразу двумя секирами и также хорошо владеет палицей. Тем временем Ликуй, рассматривая Сунцзяна, обратился к Дайдзуну с вопросом. — Брат мой, скажите, кто этот чумазый удалец? — Ну вот вы сами видите, господин писарь. — До чего этот парень невежествен, — сказал Дайдзун, обращаясь к Сунцзяну. У него нет никакого понятия об учтивости. — Я ведь только спросил вас, почтенный брат, почему же вы называете меня неучтивым? — удивленно проговорил Ли Куй. На это Дай Цзун отвечал. — Брат мой, ты должен был иначе спросить. Сказал бы, кто этот почтенный чиновник, и тогда все было бы в порядке. А то, кто этот чумазый удалец? В этом и заключается твоя неучтивость. Ну, а теперь я открою тебе, кто это такой. Это тот самый справедливый и уважаемый человек, которому ты все время собирался идти. Неужели это благодатный дождь из Шаньдуна, темнолицый сундзян воскликнул Ли Куй. Вот черт! — закричал Дай Цзун. Но разве можно быть до такой степени невежливым и прямо так называть человека? Ты совершенно не умеешь вести себя. Чего же ты еще ждешь? Сейчас же приветствуй поклонами старшего брата. — Если это действительно Сун Гун Мин, так я поклонюсь ему, — сказал Ликуй. — А если это какой-нибудь бездельник то какого черта я буду ему кланяться? — Вы, почтенный начальник, не дурачьте меня понапрасну и не заставляйте зря кланяться. — Я действительно с муглолицей Сунцзян и Шаньдуна вставил свое слово Сунцзян. — О, дорогой отец мой! — воскликнул Ликуй. — Почему же вы молчали до сих пор и не обрадовали меня раньше? и, как требовала церемония, он сложил руки и, грохнувшись на колени, поклонился Сунцзян. Сунцзян, в свою очередь, учтиво поклонился ему и сказал, «Прошу вас, отважный брат, присядьте с нами». «Друг мой», — добавил Дай Цзун, обращаясь к Ли Кую, «садись рядом со мной и пей вино». «Я не хочу утруждать себя» и пить вино из таких маленьких чашечек, — сказал Ликуй, — дайте мне большую чашку. — Кто это вас рассердил там внизу? — спросил Сунцзян. — У меня был слиток серебра, — отвечал Ликуй, — но я заложил его за 10 лян, так как мне нужны были деньги. И вот сейчас я попросил хозяина этого кабачка одолжить мне 10 лян серебра, чтобы я мог выкупить свой слиток. Тогда я вернул бы ему деньги, и у меня еще осталось бы на расходы. Но он отказался дать мне взаймы. Я уже хотел как следует проучить этого мерзавца разнести все его хозяйство в дребезги. А тут как раз вышел почтенный брат и позвал меня сюда. Но ведь кроме десятилян серебра «За выкуп нужно заплатить и проценты», — заметил Сунцзян. «На это у меня есть деньги», — ответил Ликуй. «Мне не хватает лишь десяти лян». Тут Сунцзян полез в карман, достал десять лян серебра и, протянув их, Ликую сказал. «Дорогой друг, возьмите эти деньги и выкупите ваше серебро». дай Дайдзун хотел было удержать Сунцзяна, но тот уже передал деньги Ликую. — Вот это хорошо! — воскликнул Ликуй. — Подождите меня здесь, я только выкуплю серебро и сейчас же приду обратно и верну вам деньги. А после этого мы прогуляемся за город, уважаемый брат Сунцзян, и выпьем там вина. — А вы... — Не спешите, посидите и выпейте с нами еще чашечку, — предложил Сунцзян. — Нет, я пойду и скоро вернусь, — сказал Ликуй, и, откинув дверную занавеску, вышел из комнаты и спустился вниз. — Лучше бы не давать ему денег, — промолвил Дай Цзун. — Я хотел удержать вас, да не успел. — Но почему же? — спросил Сунцзян. — Этот парень, хотя и честный малый, — отвечал Дай Цзун. Но большой охотник до вина и азартных игр. Откуда это у него слиток серебра, который он мог бы заложить? Вы просто попались на удочку. А заметили вы, как он спешил уйти? Ему не терпелось поскорее попасть в игорный дом. Если он выиграет, то, пожалуй, вернет вам деньги. но ну, а если проиграет, то откуда он возьмет их? Мне очень неловко перед вами. «Дорогой мой брат!» — рассмеявшись, сказал Сунцзян. «Не считайте меня чужим человеком. Стоит ли говорить о таких пустяках? Ну и пусть себе проигрывает. По-моему, он честный и надежный малый». «Этот парень не без сказал Дай Цзун. «Но совсем не отесан и уж очень отчаянный. Вот и здесь, в тюрьме, когда напьется, то никого из заключенных не трогает а лезет в драку только с самыми свирепыми надсмотрщиками. У меня из-за него столько неприятностей. Стоит ему увидеть какую-нибудь несправедливость, как он обязательно полезет в драку с виновным. Недаром в Дзян-Джоу все боятся его. — Давайте выпьем еще пару чашечек вина и пройдемся за город. Там мы погуляем и отдохнем немного, — предложил сун -Дзян. Да, — Да-да, я совсем забыл, почтенный брат мой, пригласить вас полюбоваться нашей рекой, — сказал на это Дай дзун Вот и замечательно, — обрадовался Сунцзян. — Мне и самому хотелось полюбоваться видами реки Цзянчжоу. Но оставим пока беседующих и расскажем о Ли Куи. Как только Сунцзян дал ему деньги, Ли Куй задумался. Редко встретишь такого человека, как Сунцзян, ведь мы с ним не близкие друзья, а он одолжил мне 10 лян серебра. Поистине, не зря назвали его справедливым и бескорыстным. И вот теперь, когда я встретил его, мне как на грех не везет. В последние дни я все время проигрывал, и сейчас у меня не осталось ни полушки. Я не могу, как полагается порядочному человеку, пригласить и угостить его. Но ничего, сейчас у меня есть десять лян серебра. Пойду-ка я поиграю на эти деньги. И если выиграю несколько связок монет, то смогу угостить его, и все будет хорошо». С этими мыслями Ликуй поспешил за город в игорный дом маленького Джан-И. Здесь он прошел прямо в комнату, где шла игра в кости, и, бросив свои десять лян серебра, крикнул «Ставлю на главный выигрыш!». Маленький Джан-И всегда знал Ликую как честного, соблюдающего правила игрока, и, обращаясь к нему, сказал «Дорогой брат, вы немножко отдохните» а потом поставите на другой кон. — Нет, я хочу играть сейчас, — упорствовал Ликуй. Ну, — но тогда вы можете подмазывать со стороны. Это тоже неплохо, — сказал маленький Джан И. — Не буду подмазывать, — отказался Ликуй. — Я играть хочу. Ставлю на кон пять лян серебра. Игроки хотели было продолжать свою игру. Но Ликуй отодвинул в сторону их ставки и спросил, «Но кто со мной играет?» «Что ж, в таком случае ставлю пять лян против», сказал маленький Джан-И. «Идет!» — крикнул Ликуй. Раздался звук брошенных костей, и Ликуй проиграл. Маленький Джан-И придвинул деньги к себе. «У меня десять лян серебра», — сказал тогда Ликуй. «Ну что же?» — Ставь еще пять лян, предложил маленький Джан-и, — и я тоже поставлю пять. — Выиграешь, я верну тебе деньги. Ликуй сделал новую ставку и крикнул. — Играю! Снова раздался звук брошенных костей и опять Ликуй проиграл. Тогда маленький Джан-и, смеясь, сказал. — Ведь говорил же я тебе, что не надо перебивать игру. Лучше бы ты немножко переждал, а потом уже играл. Не послушался меня, вот и проиграл два раза подряд. — Это не мои деньги, — произнес Ликуй. — Да чьи бы они ни были, теперь уж ничего не сделаешь, — сказал на это маленький Джан-И. — Если проиграл, так и говорить не о чем. — Но у меня безвыходное положение, — отвечал Ликуй. — Одолжи мне эти деньги. Я завтра верну их тебе. — Хм, что зря болтать, — воскликнул маленький Джан-И. Ведь ты сейчас у всех на глазах проиграл мне, так зачем же затеваешь спор?» Тут Ликуй подоткнул поло своего длинного халата и, выступив вперед, закричал. «Вернешь ты мне деньги или нет?» «Дорогой брат Ли», — промолвил маленький Джанки, — «ты всегда играл правильно и честно. Что же с тобой сейчас случилось?» Не отвечая на это, Ликуй схватил с кона проигранные деньги, прихватив при этом более десяти лиан принадлежащих другим игрокам, и, сунув их в карман своего халата, заорал Тараща глаза. — Верно. Я всегда играл честно и справедливо. А вот сегодня буду разок нечестным. Тут маленький Джан И вместе с остальными тринадцатью игроками бросились на него, чтобы отнять свои деньги. Но Ликуй, нанося удары направо и налево, разогнал наседавших на него противников и бросился к двери. «Уважаемый брат, куда вы бежите?» попробовал было остановить его привратник. Но Ликуй с силой оттолкнув его в сторону, пинком ноги вышиб двери и побежал прочь. Его противники... Выбежали вслед за ним и, стоя у ворот, кричали «Уважаемый брат Ли, разве можно так нечестно поступать? Вы утащили все наши деньги!» Однако, крича ему вслед, они продолжали стоять у ворот, не решаясь бежать за ним. Но в этот момент кто-то догнал Ликуя и, схватив его за плечо, закричал «Ах ты, мошенник этакий!» Да как ты смеешь отнимать то, что принадлежит другим? — А тебе какое до этого дело! — огрызнулся Ликуй. Но, оглянувшись, увидел Дай Цзуна, а позади него Сун Цзяну. Тут Ликуй совершенно растерялся и забормотал Уважаемый брат, не сердитесь на меня. Я всегда играл по-честному но сегодня неожиданно для себя проиграл деньги почтенного брата Сунцзяна. Мне не на что угостить его, и, оказавшись в столь затруднительном положении, я поступил нечестно. Выслушав его, Сунцзян рассмеялся и сказал, «Дорогой брат, когда вам понадобится на что-нибудь деньги, скажите об этом мне. Ну, а если вы сегодня проиграли?» то скорее верните чужие деньги. Ликуя, ничего не оставалось, как полезть в карман, вытащить оттуда все деньги и передать их Сунцзяну. Последний подозвал маленького Джан И и дал ему деньги. А тот, обращаясь к сунзяну и Дай Цзуну, сказал, «Почтенные господа, я возьму только свои деньги. Мне не нужны те 10 лян» которые уважаемый Ли проиграл мне. Я не возьму их, чтобы не портить наших хороших отношений и избежать всякой неприязни между нами. — Нет, вы уж берите все и ни о чем не беспокойтесь, — сказал Сунцзян. Однако маленький Джан И продолжал отказываться. Тогда Сунцзян спросил его. — А он никого не побил? — Да он всех пораскидал и тех, кто прислуживает, и привратника, — отвечал Джан И. — Ну, раз так, — сказал Сунцзян, — тогда возьмите эти деньги и раздайте их пострадавшим. А если вам самому неудобно это сделать, так я пошлю его. Только после этого маленький Джан И решился взять деньги и, низко поклонившись Сунцзяну, в знак благодарности ушел. — Ну вот, а теперь мы можем пойти с уважаемым братом Ли выпить чашечки по три, — сказал Сунцзян. — У реки есть харчевня под названием павильон Лютни. Это памятник старины времен Танской династии. В этом павильоне бывал Бо Цзюй И, — сказал Дай Цзун. Бо Цзюй И, знаменитый поэт, 772-й, 846-й годы. «Пойдемте туда, выпьем в беседке несколько чашечек вина и полюбуемся рекой. Что вы на это скажете?» «А не захватит ли нам с собой вина и закусок?» «А потом уж пойти», — предложил Сунцзян. «Нет, это лишнее», — ответил Дай Цзун. «Там есть все, что нужно. В таком случае хорошо» согласился Сунцзян. И они втроем направились к павильону Лютни. Придя туда, они поднялись наверх и, оглядевшись, увидели, что по одну сторону павильона раскинулась река Сюнь-Янцзян, а по другую стоит дом хозяина. Наверху было расставлено более десяти столиков. Дай Цзун выбрал самый чистый и попросил Сун Дзяна занять почетное место, сам сел напротив, а рядом с ним Ли Куй. Затем они заказали вина, закусок, фруктов, всего, что полагается к выпивке. Слуга принес им два кувшина лучшего вина, которая называлась Юй Хучунь, весна в яшмовом кувшине. Этим вином славился Дзян Джоу. Вынув глиняную пробку, Ликуй сказал слуге, — ты принеси большие чашки, из маленьких и пить не стоит. — Но какая же ты деревенщина, дорогой мой, — воскликнул Дайдзун, — ты бы уж лучше молчал, пей вино. Но Сунзян приказал слуге, — нам двоим ты подай маленькие чашечки, а этому почтенному брату большую. Слуга поспешно выполнил его распоряжение, принес ликую большую чашку и, расставив перед гостями закуски, налил им вина. — Вот уж, сразу видно, уважаемый брат Сун, что вы настоящий человек, — сказал смеясь ликуй. — Правильно о вас люди говорят. Вы мигом поняли, каков я. Большая честь побрататься с таким человеком, как вы. Время шло, и слуга уже раз семь подливал гостям вина. Глядя на своих приятелей, Сунцзян радовался. Когда выпили еще по нескольку чашечек, ему вдруг пришло в голову, что неплохо было бы поесть рыбного супа с острой приправой. «Можно ли здесь достать хорошей свежей рыбы?» — спросил он Дай Цзуна. «Разве вы не видите, уважаемый друг мой?» что на реке полно рыбацких лодок, — отвечал тот. — В наших местах ловят рыбу и разводят рис. — Где же еще водится свежей рыбе, как не здесь? — А ведь с похмелья лучше всего поесть немного рыбного супу, — сказал Сунцзя.